глава 17 При виде предложения повелиительно мгнове а растерялся да так искренне, что ему было невозможно не поверить. Его глаза снова округлились, рот изумленно приоткрылся, а во взгляде отразилась напряженная работа мысли, в которой примешиалась неподдельное недоумение. На конверт он смотрел как на ядовитую змею, которая не как прокралась в его спальню. А когда поднял взгляд, там появилось только непонимание, что я окончательно поверила. Эта дурацкая идея принадлежала кому-то другому. — Леди, откуда вы это взяли? — пара оборотов назад доставили. Суховато сообщила я. Ник принес со словами, что это якобы от вас. — Что? — Ах, да. Владыка неожиданно нахмурился, а потом неловко кашлянул. — Прошу прощения, мне очень жаль, но письмо было доставлено вам по ошибке. Я хмыкнула. «Спасибо, обрадовали». «У нас существует обычай», — заметно пояснил он, изучая собственный герб на конверте так, будто никогда раньше не видел. «Любая женщина, появляющаяся во дворце, непременно должна показаться мне на глаза». «Зачем?» — непонимающе моргнула я. «Ник говорил, что в невесты приглашают девушек только определенного возраста, под который я, к счастью, никак не подхожу». «Собственно, именно поэтому появление этого грешного конверта меня так удивило». «Нет», — качнул головой владыка, — «возраст тут не имеет никакого значения. Это, скажем так, результат одного недальновидного решения, из-за которого я теперь вынужден искать ту единственную женщину, которую судьба предназначила лишь для меня одного». «Что?» — едва не растерялась я. «Вы ищете сами, не зная кого?» «Это сложно объяснить»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 «Если вам эта тема неприятна, давайте поговорим о чем-то другом», — дипломатично предложила я, но он только усмехнулся и, вернув самообладание, уже другим тоном ответил. «Нет. Раз уж сегодня ваша очередь задавать вопросы, то я не стану нарушать эту традицию. Тем более, что рано или поздно все равно кто-нибудь расскажет вам эту неприятную историю. Пусть лучше вы узнаете ее от меня, чем через третьи руки». Я деликатно смолчала.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 — продолжил Владыка, не обрати внимания на мою задумчивость. Это было утомительно, долго и не всегда продуктивно. Поэтому со временем наши маги изобрели методы, позволяющие определить потенциальную супругу Владыки с довольно высокой долей вероятности. Но даже с их помощью поиски больше походили на игру со случаем. Как правило, претенденток все равно оказывалось несколько, и каждая из них имела равные шансы стать супругой повелителя». Но как только одна беременела, и маги подтверждали зачатие настоящего наследника, то именно она получала титул владычицы. — И что, исключений не было? — осторожно поинтересовалась я, еще больше озаботившись своим собственным будущим. — До сегодняшнего дня нет. Более того, в нашей семье на протяжении очень долгого времени принята одна традиция. До тех пор, пока не родится истинный наследник,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 впервые за вечер потянувшись бутылки вина. Гораздо легче управлять миром, когда за него отвечает лишь один человек, и когда власть сосредоточена в одних единственных руках. Я улыбнулась. Еще бы! Но это имеет смысл только в том случае, если этого человека неким заменить. Вы правы. Владыка метнул через стол чрезвычайно острый взгляд. Но именно поэтому у меня, в отличие от других семей нашего рода,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 У меня неплохая коллекция напитков. Возможно, что-то даже придется вам по вкусу. Я покачала головой. Благодарю, для меня это сейчас не будет полезно. В таком случае просто угощайтесь. Кажется, из-за всего случившегося я позабыл про свой долг гостеприимного хозяина и слишком долго не уделял внимания ужину. Ничего страшного, я не голодна. Он кивнул, позволяя мне самой выбирать блюдо, а потом вернулся к прежней теме. Когда я только вступил на престол, мне было интересно играть с дарами своих подданных. Кому-то дать одно, кому-то другое, еще кому-то третье. Тогда мне казалось забавным, что по моей воле чужой дар сминается, как бумага, и становится именно таким, каким угодно мне. Тогда я еще не думал о наследнике. Я был просто опьянён своими силами и хотел как можно скорее познать все грани нового умения, о котором столько слышал от отца, но которое, к сожалению, стало мне доступным только после его смерти. Понимаете? Я едва заметно улыбнулась. Думаю, да. но ну еще бы. Наверняка у него тогда крышу сносило от осознания собственных возможностей. Попробуй, дай ребенку в руки гранату. Что тогда будет? Скорее всего, как в том анекдоте. Маленький мальчик нашел пулемет, больше в деревне никто не живет. сто лишь разницей, что тут мальчик, Был уже немаленьким, а вместо пулемета у него в руках оказалась такая власть над подчиненными ему людьми, что мало кто на его месте удержался бы от соблазна. Я даже поверю, что и с дамами он в тот период не слишком активно увлекался. Такие вещи, как власть, особенно если она абсолютная, приносят ощущение гораздо более сильное, чем банальный секс. «Это было похоже на наваждение», — с грустным смешком признался повелитель.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 Я позволил одной женщине обрести дар предвиденьям. Я удивленно приподняла брови. «Вы что, захотели приобрести личного пророка?» «Нет. Я всего лишь пытался избежать участи магов моего рода и отыскать супругу сразу. Поэтому попросил ту женщину найти ее для меня, но не предусмотрел всех последствий своего самонадеянного решения и сполна за это поплатился».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 или если попробую подойти, пойти тем же путем, с помощью которого когда-то искали супруг мои прадеды. Хм... Я скептически хмыкнула про себя. Вообще-то пророчество настолько темное дело, что их можно повернуть в любую сторону, а трактовать и вовсе как тебе вздумается. Вон Нострадаму столько всего напредсказывал. Разве все сбылось? Да и то, что сбылось, было скорее подобно под обтекаемые сказания пророка. — Да. Так что это еще больший вопрос о том, то ли говорил то ли он говорил, или же мы просто приняли желаемое за действительное. — И вы в это верите? — наконец осторожно спросила я, не зная, как относиться к столь странной истории. — но вот хоть убейте, но сидящий напротив меня мужчина не производил впечатления человека, способного огульно верить чьим-либо словам.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 Тогда я едва успел предотвратить его разрушение. И, наверное, тогда же, наконец, поверил в то, что бабка Лорна, а она всего за три года успела состариться так, будто прожила не один десяток лет, действительно предвидит будущее. Причем не те вероятности, которые могут произойти или не произойти, а то, что действительно будет, то, что уже предопределено, и то, что уже не изменишь. Я кашлянула. «Вот бедолага! Так у него что, жесткое половое возряжание, что ли? Или, в принципе, быть женщинами не возбраняется, но запрещено только иметь детей? «Но ведь вам она дала шанс все исправить, не так ли?» Деликатно высказал я свои подозрения. «Призрачный шанс, — хмуро согласился владыка, — и всего один. Я должен узнать будущую супругу с первой же попытки. Если ошибусь, второго шанса уже не будет».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 — Ага. Так вот, почему Ник сказал, что девицы уезжать отсюда невредимыми и с подарками. владыки они просто не нужны. И перебирать их в попытке зачать наследника, как делали предыдущие повелители, тоже было нельзя. Пророчество, блин. Скорее, он был бы рад поскорее избавиться от этих красоток, чтобы не травили душу. Однако традиция обязывала целый год всех их содержать, одевать, обувать, кормить. Несмотря на то, что ни одной... Ни, ни одно из них ничего не светило. Так вот, наверное, почему они такие инкубаторно-тошно-розовые. В этих платьях, пошиты для всех одинаково, девушки становятся безликими куклами, отвратительно одинаковыми и просто уродливыми. Хотя, конечно, после нескольких десятилетий вынужденного поста даже такие девицы могут вызвать прилив острого желания. Несмотря даже на то, что весь этот спектакль был разыгран с сугубой одной единственной целью а сам владыка старательно избегает даже встречаться со своими нареченными. Блин, да мужик-то конкретно попал. Мне даже стал его жаль, стало жаль его немного. «А вы спросили у своих и невест имена?» — полюбопытствовала я. «Конечно», — поморщился владыка на такой глупый вопрос. «Еще бы он не спросил. От этого зависело будущее его рода». «Однако я не успокоилась». — Простите за назойливость, но имя — это единственная примета, которую назвала ваша пророчица. — Повелитель внезапно насторожился. — Почему вы спрашиваете? — Потому что имена бывают разные. И потому что у многих людей есть имя, прозвище, принятое в семье, а то и <coughs> еще и третье имя, которое они скрывают даже от друзей. Чуть не улыбнулась я, вспомнив о Гае и гайды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 «Кстати, а почему у вас нет имени, сударь? Это тоже результат какого-то пророчества?» «Мое имя узнает лишь законная супруга». По-прежнему напряженно ответил он, все еще думая о своем и явно перебирая в уме своих нареченных, которых, возможно, очень скоро будет ждать самый настоящий допрос. «Таковы правила. А почему вы спрашиваете?» «Для тех мест, где я живу, это необычно, и мне интересно понять причины».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 К примеру, об или Мариола. Владыка удивленно отставил бокал и, даже не притронувшись к еде, возлился на меня, как на диковинную зверушку. «Почему вас заинтересовал именно этот маг?» «Я пожала плечами, потому что больше я никого тут не знаю. или Мариола был одним из тех, кто встретил нас на гибелом болоте, а сегодня Ник напомнил мне о его существовании и заодно натолкнул на одну интересную мысль.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 Повелитель ненадолго замолчал, словно решает для себя, стоит ли менять тему и уходить от животрепешущего вопроса о вторых именах, но потом, видимо, решил, что еще успеет, и не слишком охотно ответил. «Нет, исключений я не делаю. Но не потому, что так сложилось, или потому, что мне вдруг так захотелось, а потому что купол — довольно хрупкая структура, и чрезмерные магические возмущения могут его повредить. Тогда зачем собирать такое количество магов во дворце?»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 Почти без задержки ответил он. «Защита не статична. В ней постоянно образуются какие-то трещины, каверны, простые повреждения. Когда-то они совсем небольшие, и заклятие восстанавливает себя самостоятельно. А когда-то, напротив, они так велики, что требуется мое вмешательство. Так что у меня есть возможность черпать оттуда силы для второй стороны своего дара». Я нахмурилась. «А вам известно, что добараи и знаки плохо уживаются друг с другом?» «Много поколений моих предков успешно справлялись с этой проблемой и благополучно совмещали свой дар с работой Ишты. И вы считаете, что это никак не отразилось на их отношениях с землей? А вы полагаете, что тут есть какая-то связь?» Я нахмурилась еще сильнее. «Ишты и Добарай несовместимы. Они по самой своей сути исключают друг друга. Вы никогда не интересовались, каким образом вашим предкам удавалось их примирить?» нет? сухо отозвался мой собеседник. Отец считал, что в этом нет необходимости, и что я сам должен отыскать равновесие между своим даром и долгом. «Равновесие», — пробормотала я, невольно вспомнив о Лине. «Всегда и везде одно и то же. Но если бы его было так просто достичь, Лонь не перекинул бы эту ношу на, на чужие плечи. Думаю, ваш отец изрядно слукавил, когда давал вам такой ответ».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 «Думаете, это возможно?» — усмехнулся владыка. Я вместо ответа просто на него посмотрела. Без злости, раздражения или пренебрежения. С пониманием его высокого статуса и накладываемых им обязательств. С почтением как сильному, достойному и вызывающему уважение противнику. Как к интересному собеседнику. Наконец, как мужчине. Как человеку, которого я считаю равным себе от которого не жду немедленного предательства. Да, просто посмотрела. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы он внезапно изменился в лице, резко отпрянул, не сумев сдержать изумление. А потом глубоко вздохнул и очень медленно наклонил красиво посаженную голову. «Я благодарю вас за этот удивительный вечер, леди. Мне было приятно провести его вместе с вами».